После похорон Музы мы все-таки переехали к Максу. Наша квартира навевала уныние, все здесь напоминало о недавней трагедии. Янка категорически отказывалась перебраться в квартиру бабушки, уверяя, что не сможет там спать спокойно, если мы останемся вдвоем. Я-то считала, что по ночам ей не дает спать нечто другое, но в конце концов согласилась». Прошло две недели. Янка понемногу успокаивалась, не ревела по несколько часов подряд, как в первые дни после убийства, и даже начала улыбаться. Я приписывала заслугу в перемене ее настроения Максу. Он по-прежнему проводил с нами очень много времени и заботился о нас так трогательно. Точно мы ему близкие родственники. В те редкие часы, Когда он отсутствовал дома, Карл неотступно следовал за нами. Чем дольше я за ним наблюдала, тем опаснее он мне казался. Хотя с нами он был исключительно вежлив и торопился вслед за хозяином исполнять любое наше желание. Однако время от времени я ловила на себе его настороженный взгляд. Точно он подозревает меня в коварстве и ждет момента, когда я сотворю какую-нибудь пакость. Стоило Максу покинуть дом, как я тоже сматывалась под любым предлогом, что вызывало у нашего нежданного покровителя вспышки раздражения. — Если тебе куда-то надо отлучиться, скажи, я тебя отвезу. С этого начинались все наши перепалки. «Я что, под арестом?» – возмущенно отвечала я, и мы развивали данную тему ко взаимному неудовольствию. Я ловила себя на мысли, что все это напоминает недавние ссоры Янки с матерью, стыдила себя и призывала быть терпимей, но не выдерживала. В один из дней я решила установить, где на курсах немецкого занимался мой отец. Не то, чтобы я надеялась, что это позволит продвинуться к разгадке тайны его гибели. Скорее, просто не знала, как вообще подступиться к этой самой тайне. Я дошла до ближайшего киоска, купила газету с объявлениями и, засев за телефон, принялась методично обзванивать многочисленные курсы. В так называемом немецком доме мне повезло. Во-первых, женщина оказалась приветливой. Во-вторых... В просьбе проверить, занимался ли у них несколько месяцев назад, Ковальчук Александр Иванович не увидела ничего подозрительного и не стала задавать массу вопросов. А в-третьих, попросив немного подождать, ответила. Да, занимался. С сентября прошлого года. Сначала на ускоренных курсах они длились три месяца. Затем записался на курсы углубленного изучения языка. Заплатил за учебный год по июнь включительно, но с марта курсы не посещает. Мы ему несколько раз звонили на мобильный, но он отключен, а домашний адрес и телефон Ковальчук не оставил. «Простите, это его дочь. Меня зовут Жанна. Папа погиб в марте, и я...» «Вы по поводу возврата денег?» «Нет-нет, я просто хотела поговорить с его педагогом». Это очень важно для меня. Хорошо, оставьте свой телефон, я свяжусь с Ольгой Сергеевной, и она вам перезвонит». Я поблагодарила и стала ждать звонка, глядя в окно. Янка валялась в шезлонге возле бассейна. Карл был где-то в доме. «Наверняка подслушивает», — решил я с досадой. Ольга Сергеевна перезвонила примерно через час. «Здравствуйте». Голос звучал взволнованно. «Или мне это показалось?» «Вы, дочь Александра Ивановича, мне сказали, неужели это правда он погиб?» «Да». «Господи, какое несчастье! Авария! А я-то все гадаю, почему он перестал посещать курсы! Жаль, что я не знала! Какое несчастье!» повторила она. «Ольга Сергеевна!» «Мы могли бы с вами встретиться?» — задала я вопрос. «Я хотела поговорить о папе, то есть о его занятиях». Я ожидала, что женщина удивится и начнет расспрашивать, что конкретно меня интересует, но вместо этого она ответила «Да, конечно, когда вам удобно». «В любое время». «Знаете что, приезжайте к нам в немецкий дом». «У меня еще одна пара, после этого я освобожусь, и мы спокойно поговорим. Согласны?» «Да-да, конечно», — заверила я. «Через полтора часа я буду у вас». Немецкий дом находился на улице Большая Московская. Это было совсем недалеко отсюда, но я все равно вышла пораньше, боясь, что явится Макс, и мне придется с ним объясняться. Особняк начала прошлого века — Недавно отреставрированный, выглядел очень нарядно. Цветочки в лотках под окнами, большой балкон, дубовая дверь. Я прогуливалась по соседству, выжидая время. Двери распахнулись, и на улицу повалил народ, в основном молодежь. Все шумно прощались и стайками разлетались в разные стороны. Я в очередной раз взглянула на часы и вошла в здание. Внизу был гардероб. закрытый по случаю летнего времени. За письменным столом сидел пожилой мужчина и читал газету. Заметив меня, посмотрел вопросительно. «Где я могу найти Ольгу Сергеевну?» поинтересовалась я, поздоровавшись. «Поднимитесь на второй этаж. Комната номер пять. Она должна быть там». Я поднялась и стала оглядываться в поисках нужной комнаты. Дверь впереди распахнулась, и в коридоре появилась полная дама в длинной мешковатой юбке и белой кофточке с милым лицом и короткой стрижкой. «Кого -то — Кого-то ищете? — спросила она. — Ольгу Сергеевну, — ответила я. Она посмотрела внимательно. — Вы Жанна? Да. — А я Ольга Сергеевна. Вы на папу похожи, — улыбнулась она. — Все говорят на бабушку. — Значит, бабушка у вас была красавица. Идемте, аудитория свободная, там мы поговорим. Аудиторией оказалась небольшая комната с партами, как в школе, и доской для записи на стене. Ольга Сергеевна устроилась за столом и предложила. — Присаживайтесь, расскажите, что с ним произошло. Папа был в Италии и, если честно... Мне тяжело говорить об этом. Я вдруг подумала. Вдруг тот факт, что его убили, ее насторожит, и она проявит сдержанность. Я понимаю, коснувшись моей руки, кивнула она. Бедная девочка, ваш отец был прекрасным человеком. Знаете, я немножко влюбилась в него. Не подумайте ничего плохого, просто такие мужчины редко встречаются. Вы с ним много общались. В основном на лекциях, конечно. Но иногда он приглашал меня выпить кофе. Тут за углом есть кафе. Просто мы дружески беседовали. Можно узнать, о чем вы говорили. Она пожала плечами. Обо всем на свете. В основном, конечно, о Германии. Я там жила два года. О немецкой литературе. Потом он попросил меня сделать несколько переводов. Он сомневался в своих знаниях немецкого. Я, конечно, охотно ему помогла. Переводы насторожилась я. Он же собирал материалы о Третьем Рейхе, с некоторым удивлением сообщила она. Собственно, это увлечение и привело его к нам на курсы. Многие документы существуют только на немецком. «Простите», — тряхнула я головой, Что это были за документы? Они касались нацистских преступников. Их деятельности на территории нашей страны, разграбления музеев, похищение различных ценностей. Если честно, не так часто он ко мне обращался, так что моя помощь была незначительной. Однажды принес письма. Вот это было интересно. Он купил их на блошином рынке, Чего там только не продают. Целая пачка писем. Такие трогательные. Ваш папа сам сделал перевод, но потом принес их мне. Ему все казалось, он что-то упустил. Кстати, перевод был вполне приличный. Мы потом разбирали буквально каждое слово. Знаете, у меня было чувство, что мы пытаемся разгадать какую-то тайну. Впрочем, так оно и было. Тайна чьей-то любви. Я все пыталась вообразить, что с ними случилось потом, как эти письма попали в Россию. А что конкретно было в этих письмах? Облизнув губы, спросила я. Ну, ничего особенного. Мужчина писал их любимой девушке, рассказывал о своей жизни, учебе, о своем настроении. Вы вернули их папе? Конечно, удивилась она. «Я работала с ксерокопиями, так удобнее. У вас случайно не осталось переводов, которые вы для него делали?» «Можно посмотреть. Идемте». Мы прошли в соседнюю комнату, что-то вроде учительской. Ольга Сергеевна долго просматривала бумаги в столе, пока не нашла папку. «Вот ксерокопии двух писем. К сожалению, больше ничего нет. Сколько всего было писем?» Штук двадцать, наверное. Вы сможете их прочитать? Если хотите, я переведу. Спасибо, я справлюсь. Я взяла ксерокопии в папке в файле и сунула их в сумку. — Где его похоронили? — спросила она. — Я бы хотела навестить могилу. Я объяснила, как ее найти, и поспешно простилась. Выйдя из дома, нашла ближайшую скамейку и достала папку. Здравствуй, моя маленькая принцесса. Сегодня читал твое письмо и вспоминал наш сад. Старую липу и качели. Помнишь, как ты упала? А я страшно перепугался, так перепугался, что даже заревел. Стоял и ревел, как дурак. Пока ты не засмеялась, сидя на земле. Потом дразнила меня плаксой. Как там наши качели? Впрочем... На зиму их, наверное, сняли. Ты катаешься на коньках? Наверное, катаешься. Здесь у меня на это нет времени. В моей комнате сгущаются сумерки. Я пишу письмо и думаю о тебе. Мечтаю, как мы будем гулять в нашем саду. Ты качаешься на качелях, и твой белый шарфик треплет ветер. Ты смотришь на меня и смеешься. Я вижу это так ясно. Точно ты и вправду сидишь напротив, моя фея. И чувствую, что мне хочется плакать, как в детстве, от того, что ты так далеко от меня. Ты просишь рассказать о моей жизни здесь. Поверь, в ней нет ничего интересного. Учеба, прогулки по городу и ожидания весны. Впрочем, учиться мне нравится. но все мои мысли дома, рядом с тобой. Я везде ношу твою фотографию, и когда мне грустно, подолгу смотрю на нее. Ты настоящая красавица, не морщи свой хорошенький носик. Жаль, что не удалось приехать на Рождество, я так на это рассчитывал. Но ничего, скоро весна, а там и лето, мы опять будем вместе, ты и я. Рядом с моим домом отличная художественная галерея. Я иногда хожу туда, чтобы немного порисовать. Выбираю портрет какой-нибудь красавицы и копирую его. Но знаешь, что забавно? В конце концов, все мои красавицы получаются похожими. У них всегда твое лицо. Я не могу не думать о тебе каждую минуту, каждую секунду. Мне кажется, я не смогу вздохнуть, если не произнесу твоего имени. Ты пишешь, что очень скучаешь. Я тоже мой ангел, но я не хочу, чтобы ты плакала и не хочу, чтобы ты забывала меня хоть на секунду. Я сам не знаю, чего хочу. То есть знаю, конечно. Поскорее оказаться рядом с тобой, видеть тебя, слышать твой голос. Пиши мне почаще. Я так жду твоих писем. С любовью, твой Ральф. Я замерла, держа ксерокопию письма в руке и глядя на деревья напротив. На мгновение мне показалось, что это письмо отрисовано мне, и сердце болезненно сжалось. Я с каким-то странным отчаянием поняла от того, кто написал это письмо, Меня отделяют долгие-долгие годы, как будто оно дошло до адресата через целый век, и ничего поправить и изменить нельзя. Не броситься на помощь, не просто написать в ответ. Я сглотнула ком в горле и начала читать второе письмо. «Здравствуй, моя принцесса! У нас уже весна, солнце такое яркое!» что с улицы уходить не хочется. Вчера я целый час сидел в сквере на скамейке, щурясь на солнце, словно наш кот. Помнишь его? Старый и все такой же толстый. Наверное, он уже ленится выходить на улицу и целыми днями спит на подоконнике. Передавай ему привет от меня. Качели в саду повесили, а на лужайке, должно быть, расцвели нарциссы. Конец марта. Я так люблю этот месяц, потому что он напоминает мне о тебе. Я слышу твое имя в птичьем пении. Вот печуга пролетела и прокричала его. И даже в грохоте трамвая я слышу его и повторяю как молитву. Ты пишешь, что подстригла волосы. Мне очень нравились твои смешные косички, и теперь трудно представить твой новый облик. Но ты, конечно, с любой прической настоящая красавица. Пришли мне свою фотографию. Та, что ты мне подарила, совсем истрепалась, потому что я везде таскаю ее с собой. Пришлось ее подклеивать. Теперь она стоит в рамке на моем столе. И когда я ухожу из дома, у меня такое чувство, что я оставляю там свое сердце. Пройдет совсем немного времени. и мы снова будем вместе, ты и я. С любовью, твой Ральф. Я убрала письма в сумку и медленно побрела по аллее. Имя Ральф не такое уж редкое. Вовсе не обязательно, что это тот самый Ральф Вернер, о котором рассказал друг Уманского. Но отец, кажется, был уверен в том, что это одно и то же лицо. Может, в других письмах упоминалась его фамилия? Но главное, конечно, кому были адресованы эти письма? Анне Штайн? Они познакомились в Германии. Упоминание о художественной галерее вроде бы делало догадку вполне реальной, но все остальное этому противоречило. Он пишет о саде. и о том, как плакал, когда его подружка упала с качелей. Вне всякого сомнения речь идет о детстве. Трудно представить, что молодой человек разрыдался, хотя как знать. Тогда времена были другие. На письмах нет даты. Невозможно понять, кто и когда их написал. До войны, после. Никаких упоминаний известных событий, по которым можно было бы определить время. К тому же сам тон писем немного смущал. Они скорее были адресованы очень юной особе, возлюбленной девочке. Анна уехала учиться живописи в Германию, так что была уже вполне взрослой девушкой. Хотя многие мужчины любят общаться с женщинами так, точно они и несмышленые дети, и маленькая, может быть, дамой за тридцать. Только не в этом случае. Эти двое, безусловно, знали друг друга с детства, и моя бабка, хранившая эти письма, никакого отношения к исчезнувшей Анне Штайн не имеет. Что же заставило ее их хранить? Неужели они были адресованы ей? Но тогда получается, что она действительно жила под другим именем. Кто мог писать эти письма? деревенской девчонке, да еще на немецком. Скорее я поверю, что отец в самом деле купил их на блошином рынке, ведь именно это он сказал Ольге Сергеевне. Тогда зачем он соврал Уманскому? Кому-то из этих двоих он соврал, и тому должна быть причина. Он просил Ольгу Сергеевну перевести письма, хотя к тому моменту уже знал их содержание, Она говорит, что он прекрасно справился с переводом и все же обратился к ней. Боялся, что чего-то не понял, пропустил главное. Вне всякого сомнения он искал в них некую разгадку, тайну своей матери. Пожалуй, Уманскому он сказал правду, и эти письма он нашел в бумагах бабушки. И отсюда странный интерес к Третьему рейху, какие-то документы, которые он переводил, эсэсовский офицер Ральф Вернер и Ральф, автор писем, одно и то же лицо. Невероятно. Впрочем, почему бы и нет? Если учесть, что у бабки время от времени появлялись фамильные ценности, которые стоили больших денег, любопытство отца вполне обосновано. Он уверился, что его мать хранила некую тайну, связанную с его рождением и ее жизнью до войны. Но как драгоценности семьи Штайн оказались у нее? И на что рассчитывал отец? Разгадать ее тайну или все-таки поправить свое материальное положение за счет тех самых ценностей? Знал он или догадывался? что далеко не все она успела продать. Его интерес к нацистским преступникам более-менее понятен, но что отец надеялся найти в документах времен Третьего Рейха и кем, в конце концов, была моя бабушка? Ясно, что на эти вопросы я не в состоянии ответить, тем желание было найти разгадку. А какое ко всему этому имеет отношение Макс фон Ланс, о котором предупреждал отец, и почему он мой враг? И тут я замерла от внезапной догадки. Штайн в своем письме говорит, что Ральф Вернер родился в Риге, а бабка в ту нашу далекую поездку в этот город стояла напротив некоего дома и горько плакала. На мой вопрос Она ответила, что здесь когда-то жили люди, которых она любила, но все они погибли во время войны. Господи, ну, конечно! Теперь я почти уверена, что эти письма адресованы ей, и они были тем единственным, что связывало ее с прежней жизнью. Письма человека, который называл ее моя маленькая принцесса. Они были так дороги ей, что она не пожелала расстаться с ними даже в самое опасное для себя время. Но как же все-таки бриллианты семьи Штайн попали к ней? Допустим, судьба свела ее с этими людьми. Вернер, предположительно, вывез их из Вильнюса. Тогда она, скорее всего, встретилась с Вернером уже во время войны. Рига была занята немцами, так что это вполне возможно. Могла она прятать эту еврейскую семью, допустим. А потом что-то произошло, и они исчезли, а вот их имущество осталось у нее. Я невольно поежилась. При каких обстоятельствах это произошло? Какую зловещую роль в ее собственной судьбе сыграл Ральф Вернер, почему она наотрез отказалась что-либо рассказать об этом манскому, раз знала о судьбе тех людей или не знала. Впервые она воспользовалась драгоценностями, когда смертельно заболел соседский мальчик. До этого считала себя не вправе продать их или просто боялась, что кто-то обратит внимание на подозрительный достаток, Деревенской девчонке, появившейся в этом городе, бог знает откуда, что она знала, а чего нет, и от кого на самом деле пряталась. Эти мысли в конец измотали меня. Понятно, что загадка моей бабушки напрямую связана с судьбой этого Вернера. Оттого отец и заинтересовался им. Вернер накануне войны женился на богатой немке. Ее имя мне неизвестно. Если бы я могла что-то узнать о ней. Вернер уехал в Германию, писал письма своей маленькой принцессе, потом влюбился в Анну Штайн и даже решил на ней жениться. Что ж, вполне обычная история. Юношескую влюбленность сменила более зрелое чувства. Однако на Анне Штайн он так и не женился. что тоже понятно, учитывая, что тогда происходило в Германии. Кем была его избранница? Что, если это прежняя подружка? Почему бы и нет? Если будущая жена Ральфа жила в Германии, мои догадки ничего не стоят. Как бабка, если допустить мысль о том, что это она, вдруг под конец войны оказалась в России? Штайн пишет. Женился на богатой немке, а Вернер, предположительно, родился в Риге. Ригу освободили в сорок четвертом году. Через несколько месяцев в нашем городе появилась моя бабуля, беременная, и поспешила выйти замуж, заметая следы. Если это допустить, то остальное более-менее ясно, кроме одного. Как к ней попало колье? Спасать бывшую возлюбленную и прятать ее у жены, хотя черт его знает, в такое время можно намного закрыть глаза. Но куда в этом случае исчезла Анна Штайн? На эти вопросы я не отвечу, имея на руках копии лишь двух писем. Но если отец шел по тому же пути, что и я сейчас, у него должны быть какие-то бумаги, а главное, письма. Около двух десятков писем, по утверждению Ольги Сергеевны, тут я вспомнила о записной книжке отца, международном телефонном номере, дважды подчеркнутом имени Марта. Стоп! Ральф писал, что любит месяц март, потому что все напоминает ему о возлюбленной март! Марта! «Ну, конечно, это вполне может быть именем девушки, которой он писал. Надо немедленно проверить номер. Я бросилась останавливать такси».